Андрей Зарин Чёрная дама На днях я поздно ночью возвращался домой. В белосаватом сумраке тянулись длинные пустынные улицы. Далеко-далеко на всём их протяжении можно было ясно различать и тумбы, и фонарные столбы без горящих на них фонарей, и дворников, уныло спящих, сидя на обрубках. И склонивших свои головы на колени. Был ночной час, но ночи не было. О эти ужасные белые ночи! Кажется, город вдруг посетила чума и все население вымерло. На улице день, но кругом пустынно и мрачно. Окна завешены занавесками, лавки наглухо заперты. И в бесконечной перспективе проспекта редко-редко мелькнёт человеческая фигура и скрыётся за углом. Точно страшная смерть прошла со своей косою по городу. Но это только белая ночь. Люди спят, лавки заперты. А на улице светло, как ранним утром. Такие дни я не знал прежде покоя и бродил до утра по улицам. Теперь работа урегулировала мой сон и бдение, но эти ночи всё же напрягают мои нервы каким-то неясным раздражением, и часто из-за них я отрываюсь от течения своих мыслей. Так и теперь я шёл домой в бледном свете томительной ночи, И мне вдруг вспомнился один эпизод из моей жизни. Я стал восстанавливать его во всех подробностях, и он снова показался мне до такой степени странным и удивительным, что придя домой, я решился записать его. Этот случай характеризует отчасти моё легкомыслие, но кто не был легкомыслен в своё время? Это было и не так давно. Всего 4-5 лет тому назад я жил в конце Загородного проспекта и однажды в такую же белую ночь возвращался домой. Я проходил уже мимо Обоховской больницы, когда меня перегнала женщина в трауре. Я невольно залюбовался её стройной фигурой: грациозная, высокая, с изящными плечами и маленькой ножкой. В бледном свете белой ночи в своём чёрном костюме с длинным полотническим крепа она показалась мне чем-то чарующим, прекрасным. Грешный человек, я прибавил шагу, чтобы перегнать её и заглянуть ей в лицо. Увы, её лицо было покрыто чуть ли не тройной чёрной вуалью, но мне показалось, что я увидел яркие глаза. утончённые губы и изящный прямой носик. Я невольно улыбнулся и замедлил шаг. Она снова перегнала меня, и теперь я видел ясно: она посмотрела мне в лицо и, кажется, улыбнулась. Я прибавил шагу. Не знаю, сколько бы времени продолжалась эта игра в перегонки, Если бы в конце улицы не показалась группа из трёх молодых людей со шляпами, сдвинутыми назад тылок, с энергичными жестами и громким пьяным говором. Я решительно приблизился к незнакомке и предложил ей руку. Я не помню, в каких выражениях я сделал это отважное предложение. Помню только, что крошечная изящная ручка, затянутая в чёрную перчатку, Легла на мою руку, и я почувствовал неизъяснимое блаженство. Трое гуляк поравнялись с нами, дали дорогу и прошли дальше, оглашая пустынную улицу своими криками. Мы остались одни. Я всячески старался разглядеть черты лица моей незнакомки, но они были тщательно скрыты вуалью. "Приподнимите эту таинственную завесу", сказал я шутливо. Она поняла мою просьбу сразу. "Ах, нет. Этого нельзя. Этого никак нельзя. Не просите меня", произнесла она дрожащим от волнения голосом, и я с изумлением почувствовал, как её рука задрожала. Я буду думать, что вы герцогиня, скрывающая своё инкогнито, сказал я. Думайте, что хотите, но не просите меня об этом. Её голос был удивительно гибок. Она сказала 10 слов, но в звуках этих слов мне послышалась целая мелодия. Она должна была быть красиво, это несомненно. И я не ошибся. Пойдёмте тише, сказала она. С удовольствием вышли гораздо быстрее, когда перегнали меня. О да, я была одна. Пустынная улица. Мне было страшно. Я боюсь одна. Ночь. Никого нет. А мне кажется, что за мной бегут и ищут, ловят. Зачем же вы выходите так поздно? Ах, это надо. Это необходимо даже. Если бы я могла, я бы сидела дома, заперла все двери, завесила окна и никуда, никуда бы не вышла. Я невольно улыбнулся её аффектированному тону. Она говорила, вся вздрагивая от волнения, и прерывая свой голос, словно задыхаясь. Что же вас гонит? Судьбы ли решение? Зависть ли тайная, злоба открытая? Я хотел было продекламировать и третью строфу, но вдруг замолчал в смущении. Она несомненно красиво, но эти странные речи Бог её знает. Вы смеётесь, сказала она с упрёком. Я удивляюсь. Удивляться нечему. Вы молоды и не знаете жизни, заговорила она горячо. Вы не знаете, что помимо закона можно быть осуждённый. Помимо властей можно быть в тюрьме. Есть тюрьмы, Есть пытки. Есть казни. В каждом доме совершается невидимое преступление. Мне послышались в её голосе слёзы. Я ничего не понимал и по тогдашнему легкомыслию своему подумал, что разговор становится скучным. Я снова стал шутить. О, я вас понимаю. Я хотя и молод, но знаю жизнь по книгам. Я знаю, что может быть клуб висельников, что существовало общество душителей или тугов, что был клуб двенадцати шпаг дьявола. Это все открыл и рассказал Консольди Тираль или кто-то в этом роде. И я читал. что маркизы и герцоги не ходили на тайные свидания, делали подозрительные обороты с драгоценными вещами, что короли наряжались булочниками и выпрыгивали из окон. Ах, у вас все шутки! – воскликнула она с неподдельным отчаянием. А я думала, что вы думали? – мне стало на мгновение совестно. Я близко пригнулся к её лицу. Она молчала. Я стала оправдываться. Ни что не обязывает меня серьёзно относиться к делу. Эта обстановка, белая ночь и пустынная улица это удивительная встреча, этот странный разговор во вкусе таинственной фабулы бульварного романа. Согласитесь сами. Вы можете меня мистифицировать. Я не хочу быть смешным и смеюсь сам. Бросьте это. Откройте своё лицо. Помните, как в еврейских песнях: Дай услышать голос милый, покажи твоё лицо. Я уже теперь влюблён в вас, а тогда, о, тогда я стану вашим рыцарем. из готовностью пролью кровь за освобождение своей царицы мой монолог произвёл желаемое впечатление она тихо засмеялась и уже без ужаса ответила только не сейчас не здесь сознаюсь я воспользовался её неосторожным словом из горячности сказал я не говорю здесь Я доведу вас до дому, вы радушно пригласите меня войти и позволите выкурить у вас одну папироску. Что? Одну папироску выкурить? Я устал. Я шёл издалека. Я даже не сниму пальто. Ведь вы позволите? добавил я над самым её ухом замирающим шёпотом. Её рука дрожала. Да, нет. Что же? Да, позволю, позволю, вдруг сказала она два раза. Я сжал её руку. И там я увижу ваше лицо? Она наклонила голову. Несколько шагов мы прошли молча и остановились у одного из домов Севкова. В конце Заболтканского проспекта подле Обводного канала два квартала заняты огромными каменными домами, образующими с собой два переулка и принадлежащими одному владельцу. Я не знаю, кому они принадлежат теперь. Знаю, что они были Тарасова, потом Севкова, потом еще и еще кого-то, но имя Севкова так и осталось за ними. Эти огромные дома... Заселены по преимуществу бедным людом. В нём масса рабочих, бедных чиновников, студентов и прекрасных, но погибших созданий. Моя история разрешилась просто. Мы вошли в подъезд, прошли по узкому коридору во двор, через него в другой подъезд, в другой коридор и наконец на лестницу. Нас охватила египетская тьма, так как в домах Севкова на лестницу не сделано ни одного окна на высоте всех пяти этажей. Я хотел зажечь спичку, но она порывисто потушила её и опять лихорадочно заговорила: "Не надо, ради бога, не надо. Мы же поломаем ноги. Бога ради". Она сжала мою руку и повела в темноте по лестнице. Мне становилось жутко. Вдруг наверху звякнул дверной крючок. Хлопнула дверь, послышались мужские голоса и загорелась спичка. Бледным светом она озарила площадку четвёртого этажа. Моя незнакомка прижалась ко мне и замерла вся дрожа от волнения. Потом она вдруг зашептала совершенно безумным лепетом: "Если любите, если дорожите жизнью, Бога ради, идите, прочь скорее, скорей! Шаги все приближались, ее вуаль казалась моего лица. Идите, идите, прошептала она иступленно и толкнула меня. Я повернулся и ничего не понимая медленно сошел вниз. Когда я вышел на улицу, я чувствовал себя словно одураченным. Я старался разобраться в происшествии, но не понимал решительно ничего. Вернувшись домой, я лёг спать. На другое утро сел за работу и на время позабыл обо всей этой странной истории. Несколько дней спустя, идя по Гороховой, я вдруг встретил свою незнакомку. Она была одета в тот же траурный костюм, И непроницаемая вуаль также закрывала её лицо. Я быстро догнал её и заговорил с ней. Скажите, пожалуйста, не без раздражения сказал я. К чему вы меня в тот раз заставили разыграть такую глупую роль? Она вздрогнула, увидев меня. Вы? воскликнула она с неподдельным горем. Да, ответил я. Признаться сказать, мне было очень досадно, что вы заставили меня изобразить с собой какого-то бульварного героя. Но она не слышала моих слов и снова воскликнула с тоской: "Вы, неужели и вы?". Я раздражительно заметил: "Вы среди белого дня разыгрываете мелодраму. Неужели вы не можете быть естественны?". Она опять не слыхала моих слов. Она схватила меня за руку, повлекла к воротам ближайшего дома, и тут, сжимая мне до боли руку, заговорила тем же исступлённым шёпотом, каким говорила на лестнице. Если вы жалеете себя, если любите себя, уйдите. Оставьте меня одну. Вам не спасти меня. Идите, не мучайте меня. Я изумлённо посмотрел на неё. Вы хотите делать какую-то тайну? Я ничего не понимаю. Если бы вы знали мою жизнь, сказала она с тоской. Я был снова заинтригован. Расскажите. Вы хотите? Хотите? Хочу. Слушайте. Голос её стал каким-то торжественным. Если вы правда заинтересовались мною, если вы думаете, что можете полюбить меня, я вам расскажу всё. Всё о рождении. Хотите? Хочу. Вы не трус? Вдруг спросила она. Какой мужчина скажет, что он трус? Я пожал плечами. Дайте мне слово, что исполните мою просьбу. На этот раз я решился удовлетворить своё любопытство. Я дам вам всякое слово. Покажите мне своё лицо. Вот И она вдруг приподняла вуаль. Да, я видел пунцовые губы, правильный носик, чёрные брови и глаза. Глаза этих я не забуду и узнаю их везде. Они были карие, большие и глядели на меня с такой затаённой грустью, с таким томительным ожиданием. Что этого взгляда я не могу забыть, а с ним и глаза, так смотревшие на меня, и весь облик её грустного прекрасного лица. "Даю слово", сказал я горячо. "Что исполню всякое ваше желание". Она опустила вуаль. "Придите сегодня ночью в 12:00". К железному мосту. Я буду ждать вас. Я возьму вас с собою и открою всё. Я невольно отшатнулся и смущённо пробормотал: К железному мосту? Да, на Цырско-сельской дороге, сказала она. Вы боитесь? Я вспыхнула от обидного подозрения. Я буду. Надеюсь, вы не дурачите меня. Я? – воскликнула она, и схватив меня за руку, прибавилась невыразимой прелестью. Милый, милый! У меня закружилась голова. Если бы не день и не народ, я вероятно бы ее обнял. Она скользнула из-под ворот, быстро подошла к праздно стоявшему извозчику. и села на пролётку. Извойщик встрепенился и задёргал вожжами. "Приходи!" крикнула она мне радостным голосом. Я закивал головою и долго смотрел ей вслед. Она оборачивалась, и мне казалось, что я видел её улыбку сквозь непроницаемую завесу вуали. Я вернулся домой совершенно отуманенный И только к вечеру осознал всё безрассудство своего обещания. Кто она? От чего её спасать? И какое мне дело до истории её жизни, от рождения? Что за странное время и место для свидания? 12 часов ночи. Час очень поздний, особенно для такой пустынной местности, как у железного моста. По полотну царской сельской железной дороги надо пройти мимо мастерских, сторожки, мимо ям, туда к крошечной сосновой роще, что стоит у полотна соединительной ветви между Варшавским и Николаевским вокзалами. Это полотно проходит под железным мостом, по которому проложены рельсы царской сельской железной дороги. Я стал робеть. Это свидание в такой странный час и в такой удивительной местности приводило меня в совершенно недоумение. Но наступил вечер. Любопытство превозмогло мою робость, и я пошёл на свидание. Я взял с собою на всякий случай револьвер. Крошечный карманный револьвер, пуля которого, я уверен, не убьёт даже кошки. Но сознание его присутствия всё-таки приносило мне некоторое успокоение. Я шёл по узкой тропинке внизу от косо полотна. Справа от меня тянулась проезжая дорога. Белая ночь освещала пустынную местность своим бледным светом и придавала ей зловещий вид. Я приблизился наконец к железному мосту и остановился. кругом было пусто. Я подошёл к пролёту моста и взглянул на другую сторону, и то, что я увидел, заставило меня встряхнуться. По ту сторону моста стояла наёмная карета, запряжённая извощачими лошадьми. Я был уверен, что она там, как вдруг от кареты отделился рослый мужчина и быстро пошёл на меня. Я поспешно отскочил и схватился за револьвер. Шедший на меня был одет в пальто, картуз и высокие сапоги. Лицо его было прикрыто козырьком картуза, и я видел только небольшую рыжую бородку и толстые губы. Он сделал ко мне еще несколько шагов и громко спросил: "Вас на свидание звали или нет?" Я молчал и всё отступал, сжимая револьвер. "Вот, что ли?" крикнул он снова и опять сделал несколько шагов ко мне. Я вынул тогда револьвер и сказал: "Стой! Не то я выстрелю. Что тебе нужно?" "Барыня вам письмо оприслали. Покажи." Пожалуйте сюда. Я передам. Он был от меня в шагах в 8. Мне не надо твоего письма, сказал я и приподняв револьвер, стал отступать назад. Он свистнул, и вдруг из окареты вышли ещё два человека, одетых так же, как он, и быстро побежали к нему. Ну, идите к нам честью. сказал он мне: "Мы свизём вас к барыне". В голосе его слышалась насмешка. Я почти обезумел от страха, но несмотря на это, отчётливо помню все детали происшествия. С видом хладнокровия я повернулся и пошёл к городу. В ту же минуту я услышал за собой топот шести ног. И идти дальше было нельзя. Я бросился вперёд, добежал до телеграфного столба прислонился к нему спиной и поднял револьвер если кто подойдёт ко мне я выстрелю они остановились в шагах в 15 и передо мной брось эту штучку лучше будет иронически сказал первый из них я молчал брось повторил он Я молчал, судорожно сжимая револьвер-игрушку. Он пошептался со своими товарищами, и те вдруг бросились на дорогу. Я с ужасом увидел, что они меня обходят. Со стороны дороги шёл на меня один из них, другой зашёл со стороны города, а первый, главный, стоял передо мной в шагах в 15 и насмешливо выкрикивал: Брось, поиграл и будь я. Я чувствовал, как волосы шевелятся на моей голове, как горячий пот вдруг выступил на всем теле и точас застыл ледяной коркой. Самые нелепые мысли проносились в моей голове. Смертельная тоска сжала мое сердце. И мне страшно было расставаться так рано, так глупо со своей молодой жизнью. От два человека, пригнувшись к земле, медленно подвигались к телеграфному столбу, к которому я плотно прижимался спиной. Вдруг по дороге со стороны города послышались ругань, крики, мерный стук копыт и гром тележных колёс. Я выстрелил в воздух и не своим голосом закричал: "Помогите!" Мои преследователи тотчас же оставили меня и быстро пошли к выехавшей на дорогу карете. Я повернулся и бросился бежать. Мне навстречу тянулась длинная вереница ломовиков, моих избавителей, со своими тяжёлыми телегами. Сознаюсь в молодости я бежал почти вплоть до Обводного канала, и мне всё слышался грохот колёс преследующей меня кареты. На другой день я был в домах Севкова и переспросил всех дворников, описывая им свою незнакомку. Но разве они могли среди тысячи жильцов узнать одну по моему описанию? В течение года, если не более, я внимательно разглядывал каждую встречавшуюся мне на улице женщину в трауре. На своей незнакомке я не встречал больше. Я знаю, что отлечу её в какой угодно толпе, что признаю её лицо тотчас, как только она взглянет на меня своими тоскующими глазами. Но я совершенно не понимаю, что за история. произошла со мною